Часть шестая Примечание Клянусь, королеву она затмевала Своею красой, Когда по то леду шла, Бывала вечерней порой, Четки на шее, в корсаже черном, О ночи тьма, А твое ветро в ущелье горном Сойду с ума, Поют и пляшут вдали поселяне, Сабины нет. Променяла на перстень графа Салданьи, любви обед. Голубку все сети ловил он упорно, О ночи тьма. А твое ветер в ущелье горном Схожу с ума. Из поэмы Виктора Гюго «Гитара». Конец примечания. Посмотрите-ка на наших трех мушкетеров Палитры и кисти. Они стали известными художниками? и снова в Париже после долгих лет. В подражание славному Дюма назовем эту главу «Пять лет спустя», хотя прошло немногим больше. тафи это Портос и Атос в одном лице. Как и они, он могучего сложения, обладает прекрасным характером и достаточно силен, чтобы ударом кулака оглушить человека. Кроме того, у него романтическая аристократическая наружность, величественная гордая осанка, он полноват, но в меру, не откажется от бутылки вина даже двух и выглядит человеком с интересным прошлым. Лэрд, конечно, Д'Артаньян. Его картины пошли в ход, и к этому времени он уже член Королевской академии. Как и Квентин Дорвард, этот Д'Артаньян шотландец. «Ах, каким был удальцом этот парень из Данди!» А маленький Билли, изысканный друг герцогинь, боюсь, что ему придется сойти за Арамиса. Но не будем преувеличивать это сходство. Кроме того, в отличие от славного Дюма, у нас есть совесть. Нельзя подтасовывать исторические факты или подменять исторические личности. А если Атос, Партос и компания — нашему времени не стали историческими личностями, то кто же таковым стал? Хотелось бы мне знать. А что касается Таффи, Лерда и маленького Билли, они самые, что ни на есть, исторические личности. Наши три друга, отменно элегантные, одетые по последнему слову моды, в сюртуках с тугими воротничками, грозящими удавить их, с подобающими случаю галстуками и булавками к ним, с бутоньерками в петлицах, в цилиндрах, похожих на печные трубы, в изящнейших брюках и лакированных туфлях. Пьют кофе и едят булочки с маслом за маленьким столиком в обширном дворе огромного караван-сарая с асфальтированным полом, застекленной крышей, которая пропускает лучи солнца, но предохраняет от дождя и свежего воздуха. Великолепный старик, рослый, как Таффи, в черном бархатном камзоле и черных шелковых чулках, с большой позолоченной цепью на груди, глядит вниз с широкого пролета мраморной лестницы. Он как бы приветствует пребывающих гостей которые проезжают в экипажах и омнибусах под гигантской аркой со стороны бульвара или поторапливают отъезжающих в сторону арки меньшего размера, который ведет в боковую улицу. «Счастливого пути, господа и дамы!» Бесчисленные столики вокруг заняты путешественниками. Они заказывают завтрак, либо уже позавтракали, курят, болтают и посматривают вокруг. Здесь царит невероятное смешение языков и самая оживленная деловая и веселая атмосфера во всем мире, так как это излюбленное место для деловых встреч богачей Европы и Америки. Здесь пахнет банкнотами и золотом. Тафи уже узнал в толпе и его узнали с полдюжины старых соратников по крымской компании. У них не вызывающая сомнений военная выправка, как и у него. Три сдержанных шотландца уже скромно приветствовали Лерда. Что же касается Добилли, он беспрестанно вскакивает и подбегает то к одному, то к другому столику, притягиваемый неотразимой английской улыбкой и восхищенными восклицаниями дам, узнавших его, — «Как вы здесь! Вот замечательно! Приехали, конечно, на концерт Лас-Венгали!» Мраморная лестница наверху выходит на широкую террасу, где стоят кресла для посетителей. Оттуда большие затейливо инкрустированные застекленные двери ведут в роскошные салоны, столовые, читальни, почтовые и телеграфные конторы. Повсюду расставлены огромные четырехугольные вазоны с тропическими вечно зелеными растениями, красивые названия которых я забыл. У вазонов стоят плакаты с афишами о сегодняшних спектаклях и концертах Парижа. Самая большая из этих афиш, фантастически разукрашенная, сообщает космополитам всего света, что сегодня вечером мадам Свенгали впервые выступит перед парижской публикой ровно в девять часов вечера в концертном зале цирка «Баши Бузуков» на улице Сен-Оно-Ре. Хотя наши друзья прибыли только накануне, они заблаговременно позаботились о приобретении кресел в портере. Теперь уже ни за какие деньги, и никоим образом нельзя достать билеты. Многие известные меломаны и музыканты из Англии и других стран приехавшие в Париж специально, чтобы послушать «Лас Венгали», вынуждены ждать следующих концертов. Слава о ней! Подобная снежной лавине прокатилась за последние два года по всей Европе, повсюду, где достаточно золотых дукатов. покончик завтраком Таффи, Лерт и маленький Билли с сигарами во рту, взявшись под руки, могучий тафи как и в прежние времена, посредине пересекли залитый солнцем бульвар и по теневой стороне направились по улице Мира, через Вандомскую площадь и улицу Кастельон к улице Револей. Они шли не торопясь, с приятным ощущением свободы и на каждом шагу восхищались решительно всем. Дойдя до кондитерской на углу, они докурили сигары и остановились у памятной им витрины. Затем вошли, заказали пирожные, Каждый согласно своему вкусу, и выпили, отмечаю с прискорбием, по рюмке ямайского рома. После этого они побродили по парку тюильри прошли по набережной к своему любимому мосту искусств и постояли, глядя вверх и вниз по течению реки, совсем как тогда. Этот вид очарователен при всех обстоятельствах и в любое время но в солнечное октябрьское утро, после того, как вы не видели его пять лет и еще молоды, когда каждые пять земли, каждый камень, на который пал ваш взгляд, каждый звук и запах будет в душе вашей драгоценной и сердцу воспоминания. Пусть читатель не пугается. Я не сделаю попытки описать все это. Я бы не знал, с чего начать и чем кончить. Но сколько они повстречали перемен! Недоставало многих старых зданий, и к их числу, как они отметили, к своему большому огорчению, несколькими минутами позднее принадлежал и добрый старый морг. Они спросили полицейского, и тот сообщил им, что новый морг, чудесный морг, честное слово, гораздо вместительнее и комфортабельнее, чем старый, выстроили за собором Парижской Богоматери немного правее. Господам следовало бы ознакомиться с ним, там прекрасно себя чувствуешь. Но собор Парижской Богоматери, святая часовня, новый мост иконная статуя Генриха IV были на своих местах, и на том спасибо». На правом берегу реки город мало изменился. Они глядели на Париж, а воображение их унеслось к родным местам. Припомнилась Темза, мост Ватерлоу, собор святого Павла в Лондоне, но ни тоски по родине, ни нетерпеливого желания немедленно вернуться домой они не ощутили. На левом берегу сад и террасы особняка дела ла мартель чей скульптурно оформленный подъезд выходил на улицу Ли. По-прежнему затмевали все соседние дома. Высокие деревья отбрасывали тень на набережную, осенние листва желтела на мостовой и усыпала весь тротуар перед этим величественным особняком. «Интересно, получил ли Зузу герцогство?» сказал Таффи. «И наш реалист тафи самый современный из современников, высказал много превосходных мыслей о старинных исторических герцогских владениях во Франции, которые, несмотря на свою многочисленность, все же гораздо живописнее, чем английские, и более, чем они, связаны поэтическими и романтическими узами с прошлым, отчасти благодаря прекрасному и возвышенному звучанию фамилий их владельцев. «Амори де Брисак де Ронсево де ла Рошмартель Боа Сегюр». Как благозвучно! Великолепное имя! От него так и веет XII веком. Даже Говард Норфолькский не выдерживает с ним сравнения. Ибо Таффи стала надоедать наша отвратительно худосочная эпоха. Как он с грустью отзывался о ней!» согласно выражению, не из совсем понятной, но очень красивой поэмы «Фаустина», которую только что напечатали в журнале «Спектейтор», и которую наши три энтузиаста успели выучить наизусть. И он начал увлекаться темной стариной, царственной, разбойничей, угасшей, позабытой, изнывая от желания изображать ее на холсте такой, какой она была в действительности. «Да, французские имена звучат лучше. Во Франции знали толк в этом деле, особенно в XII веке, и даже в XIII, — сказал Лерт. «Все же Говард Норфолькский — это не так уж плохо, на крайний случай», — продолжал он, подмигивая Билли. И они решили занести свои визитные карточки Зузу, и, если он еще не стал герцогом, пригласить его отобедать с ними» так же, как и Додора, если они его разыщут. Затем они прошли вдоль по набережной, к улице Сены, и хорошо памятными им переулочками добрались до своей старой мастерской на площади святого анатоля покровителя искусств. Здесь они застали большие перемены. Ряд новых домов на северной стороне и новый бульвар, пересекающий площадь по проекту известного барона Османа. Но старый дом, где когда-то была их милая обитель, уцелел. Взглянув вверх, они увидели огромное окно мастерской, мутное, тусклое, такое грязное, что оно казалось бы слепым окном, если б не белевшее на нем объявление на картоне. Сдается мастерская и спальная комната. Через маленькую дверь привратницкой они вошли во двор и увидели мадам Винар, стоящую на пороге своего жилья. Подбоченившись, она командовала мужем. Он пилил, как и всегда в это время года, большие чурбаны на дрова, а она убеждала его в том, что он самый бестолковый и бесполезный из всех чурбанов на белом свете. Мельком взглянув в их сторону, она вдруг всплеснула руками и бросилась к ним с криком «Ах, боже мой, трое Англиш!» Сетовать на то, что мадам и месье Винар встретили их недостаточно тепло, не приходилось. «Ах, как я вам рада! Как вы прекрасно выглядите! И месье Билли, дон да он вырос!» и так далее, и так далее. «Прежде всего вы должны прочистить горло, живо, Винар, наливку из черной смородины, ту, что Дюриен прислал нам на прошлой неделе». Их приветствовали как блудных сынов и повели в Привратницкую где вместо упитанного тельца угостили наливкой. Их появление выросло в события. Волнение охватило весь квартал. Трое англишей вернулись через целых пять лет. Мадам Винар рассказала им все новости об Бушарди, Папеларе, Жюле Гено, который работал теперь в военном министерстве, а Боризеле распростившимся с искусством и ставшим компаньоном в деле отца. Зонтики. А Дюрьене, который шесть месяцев назад женился, снял превосходную мастерскую на улице тет и ныне прямо загребает деньги лопатой. Не забыла сообщить и свои домашние новости. Аглая просватана за сына торговца углем на углу улицы Каникюль. Превосходный брак, очень солидный. Ниниш занимается в консерватории награждена серебряной медалью. и Исидор, вы совсем сбился с пути. Погубили его женщиной Такой красавец, представьте себе, не принесло это ему счастья, вот что! И все же она гордилась им и говорила, что его отец никогда не был таким молодцом. В восемнадцать лет, подумайте только! А добрый месье карель «Он умер, вы знаете». «А, вы уже об этом слышали. Да, он умер в Диепе, на своей родине зимой. от последствий несварения что поделаешь? Он всегда страдал желудком. Какие блестящие похороны, господа! Пять тысяч человек, несмотря на проливной дождь. Левмя лило». Сам мэр с помощником шли за катафалком, и жандармерии и таможенники, и десятый батальон пеших егерей с музыкой, и все саперы и пожарники в полной форме, в красивых медных касках. Весь город провожал его. Некому было даже поглазеть со стороны на похоронную процессию. Чудесно! Боже мой, как это было чудесно! Сколько я плакала, глядя на все это. Не так ли, Винар? «Черт возьми, моя козочка! Еще бы! Будто хоронили самого мэра!» «Ну, это уж слишком, Винар! Не собираешься ли ты сравнивать мэра города Дьеппа с художником, вроде месье кареля «Конечно нет, моя козочка! Но все же месье карель был, по-своему, большим человеком. Кроме того, ни я, ни ты не были на похоронах, если уж на то пошло!» «Боже мой, ну что за идиот этот винар? Хоть святых выноси!» «Ну да, небось ты и сам мог бы стать мэром. Как же, такой болван, как ты!» Тут между супругами завязалась оживленная дискуссия по поводу достоинств мэра, с одной стороны, и знаменитого художника, почетного члена академии, с другой. Три англичанина на время были забыты когда мадам Винар на голову разбила своего мужа, что заняло не очень много времени. Она снова обратилась к друзьям и сообщила, что открыла лавку подержанных вещей. Вы ее сами увидите. Да, мастерская уже три месяца как сдается. Не хотят ли они взглянуть на нее? Вот ключи. Они, конечно, предпочтут пойти туда одни, без провожатых Я понимаю. Там вас ждет сюрприз. А потом они должны обязательно вернуться, выпить стаканчик и посмотреть ее лавку. Они поднялись наверх и вступили на старое пепелище, где провели столько счастливых дней и где один из них был так несчастлив. Оно действительно очень изменилось. Без признаков мебели, пустая, убогая и грязная мастерская – являло собой плачевное зрелище запустения, разгрома и профанации. Воздух был затхлый. Сквозь давно немытые стекла с трудом можно было разглядеть новое строение на противоположной стороне улицы. Пол находился в ужасном состоянии. Стены были сплошь покрыты карикатурами, углем и мелом, с более или менее разборчивыми подписями, большей частью пошлые, грубые и вульгарные, Они не представляли никакого интереса для трех англичан. Но среди них трогательные воспоминания. Они увидели под стеклом в раме, вделанный в стену, эскиз левой ноги трильби, той самой, который когда-то нарисовал цветными карандашами маленький Билли. Набросок так хорошо сохранился, будто его сделали только вчера. Под ним стояло память о трильбе. Рисовал У, Б, маленький Билли. А же на куске пергамента большими буквами были выведены такие строфы. Я ножка трильбе, добрый и красивый. Здесь на стене меня запечатлел художник юный. Людям всем на диво. А кто-то из друзей, любя меня ревниво, Укрыть рисунок под стекло велел, Но краток мой удел. А с близнецом моим, с сестрой, что осталось? В разлуке с ней проходит день за днем, Соединиться в вечности осталась Когда охватит нас смертельная усталость, Мы вместе с трельбином всегда уснем Спокойным мирным сном. У нежный друг, без нас, что будет с вами? Дом опустел, изгинул трильби след. Пусть меркнет память прошлого с годами, Ее вам не забыть. И знаете вы сами, что право обойди хоть целый свет. Нам равных ножек нет. Глубоко вздохнув всей своей могучей грудью, Таффи, не дыша, читал характерные для французов вирши как он отозвался потом об этой трогательной маленькой поэме. Он весь трепетал от нежности, жалости и милых сердцу воспоминаний и, задыхаясь, твердил про себя, «Дорогая, дорогая трельби! Ах, если б только ты любила меня! Я бы не допустил, чтобы ты меня покинула ни за что на свете! Ты была предназначена мне!» Вот в чем заключалось романтическое прошлое тафи как, конечно, давно догадался читатель. Лэрт был глубоко растроган и не мог говорить. Любил ли он тоже трельби? Любил ли он вообще когда-нибудь? Он не сумел бы на это ответить. Но он думал о приветливом нраве трельби, о ее бескорыстии, жизнерадостности, о ее невинной ласковости, забавной и шаловливой грации, ее умение заполнять все своим присутствием. Он вспоминал, как прелестно она выглядела, как мягко звучал ее голос. Он понимал, что ни одна из встреченных им в жизни женщин не могла идти в сравнение с этой бесприютной странницей, этой длинноногой веселой гризеткой из латинского квартала, гладильщицей тонкого белья, бог знает кем. «Черт бы их всех побрал!» — воскликнул он мысленно. — Нужно было мне самому на ней жениться. Маленький Билли молчал. Он чувствовал себя еще более несчастным, чем за последние пять долгих лет, при мысли, что способен с сухими глазами, с ровным пульсом глядеть на такое потрясающее напоминание о самом заветном. И по меньшей мере в тысячный раз он холодно и бесстрастно подумал, что лучше было бы ему давно лежать в могиле. У друзей были слепки рук и ног трельби и ее фотографии. Но ничто не могло бы с такой силой вызвать в памяти пленительный и милый образ трельби, как этот маленький шедевр, сделанный рукой настоящего артиста. «Этот волею судьбы — запечатленный миг счастья. В нем вся трельби. Нельзя допустить, чтобы рисунок погиб», — подумал Лерт.